Глава четвёртая. Виктор когда-то догадывался, а к нынешнему моменту доподлинно знал о том, что люди, в руках которых находится настоящая, устраивающая их власть, к излишней помпезности не склонны. А вот малявки, мечтающие о большем, совсем наоборот. Смешно даже сравнивать, но паладина, вирфорд пятого ранга вместе с парой коллег четвёртого и священниками Магами второго и третьего кругов отказались от ряда лишних церемоний и почестей в угоду быстрому и эффективному решению основного вопроса принятию третьего сынографа в лоно церкви. Эти же идиоты низкопоставленные, иначе не скажешь, обозвали себя собранием и решили вкусить плод власти, насладившись каждым его кусочком. Все Абсолютно все лишения телодвижения оказались им потребны Общение, строго по этикету, распорядок, как в рваных дранах и древних священных писаниях. В поместье словно сам апостол со свитой нагрянул, они люди, в лучшем случае пребывающие на дне пищевой цепочки этого мира. Даже самого Виктора они продолжали заклевывать вплоть до того момента, пока он, окончательно выйдя из себя, не рассадил засранцев по своим местам одним лишь холодным взглядом. Оказалось, что сияющие глаза оказывали на такой люд серьезное воздействие. Если обобщить и упростить, или пугали, или вдохновляли на что-то. Зависело воздействие от того, как сам человек оценивал свои поступки. Понимал, что накосячил, страха полные штаны. Гордился сделанным или просто не видел проблемы как таковой? Вот и вдохновение, как у толпы подле церкви, на весь город распространивший вести о появлении Торбилианского святого, молодого господина Виктора Ван Белиуса. Так или иначе, но только постоянное присутствие вернувшегося с тренировки Виктора заставило церковников, самые сливки их ордена, так сказать, начать работать, а не развлекаться за чужой счет. За один час под присмотром они сделали больше, чем за семь часов до того, и совсем скоро приступили к, собственно, обсуждению. Забавно, но надзирающий за ними парень к тому моменту уже и сам прекрасно знал, что и как будет происходить. Нахватался чего-то у одного, чего-то у другого, и вуаля! Все эти люди жаждали оказаться у благословленного Верховным Богом Святого на хорошем счету и от того щедро делились доступной им информацией. Правда, доступно им было не то, чтобы очень многое. Каждому по чуть-чуть, в зависимости от положения и личной глупости. Тот же настоятель мред возможно, и должен был знать последовательность действий в случае появления святого на зубок. Да только где это должен, и где реальность? Немолодой пузатый мужичок без дары — и не рассчитывал никогда ни на что что вторбили они с мизерным присутствием церкви и слабой верой соответственно сможет породить благословленного да еще и чтоб таковым оказался не простолюдин которого можно на лошадку усадить и в столицу спрвадить а от про аристократа могуществом способного посоперничать с любым из ныне живущих герцогских фамилий иными словами вместо собрания образовался бардак обыкноенный и разгребать его предстояло совместными усилиями. «И так?» Настоятель, ныне закрытый, на неопределенный срок церкви, встал, окинув взглядом всех присутствующих. Картина его явно не удовлетворила, но выдвигать обвинения он посчитал бессмысленным. «Какой спрос с коллег, вытащенных из деревень и крепостей? К первым требования никогда высокими и не были». А вторые, за нелестное словцо в свой адрес, могли и оглобли по хребту пройтись. Боевиты, понимаешь, ребята, выполняющие роль оплотов боевого духа, унесущих службу солдат. Сегодня и здесь мы собрались для того, чтобы в меру своих возможностей наставить слугу Божьего, господина Виктора ван Бельвуса, и отправить его в столицу. Речь бедолага читал с измазанного чернилами пергамента но даже так волновался больше необходимого краснел и задыхался свободной рукой теребя воротник а содержании этой речи можно было даже не заикаться проклятый едва не заржал когда по сути результат обсуждения был оглашен во вступлении ну не знаешь ты как поступить так скажи прямо безо всяких этих плясок вокруг древних регламентов и правил но нет настоятель или обиделся за порушенный дом пантеона девяти Или от природы был вот таким вот. «Как и положено в таких случаях, я даю слово следующему по старшинству служителю церкви, настоятелю Парио. Настоятель Парио, вам слово!» Виктор приказал себе молчать и удерживать на лице самое серьезное выражение из всех возможных. А тем временем со своего места встал длиннобородый сухощавый старик, который, казалось, держался на последнем издыхании, до того древним он выглядел. Такого ткни, и он переломится, а то и вовсе рассыплется горкой песка. «Во славу церкви и короля из Зидрана я от лица жителей селения двух Двухрек дарую напутствие Виктору Ван Бевиусу. «Пусть его меч разит демонов и еретиков!» «Старик, ты бы хоть не позорился, что ли? Зедран уже двенадцать лет как помер, а фамилия Графья Бельвюс!» Едва не заржал один из боевых священников, продемонстрировавший оскал желтоватых, явно некомплектных кривых зубов. и «Я так и сказал!» Настоятель Мерет не подобрал нужных слов, и потому заговорили, казалось, все сразу. Хаос творился не меньше пары минут вплоть до того, как со своего места вскочил рыцарь, облачение которого недвусмысленно указывало на членство в боевом крыле церковного ордена. «Мы на ярмарке или на важном собрании! Мерет, по одному твоему слову, я наведу здесь порядок!» Сказал и потянулся к мечу на поясе. Представители церкви не разоружали, но вот вести себя так в поместье Бельвиусов он право точно не имел. К этому выводу пришел Виктор, уже давно ищущий причину для того, чтобы вспылить без серьезных последствий в дальнейшем. По всему выходило, что этот цирк на выезде проблем доставить точно не способен. «Господа, при всем уважении, но отчасти я вынужден поддержать рыцаря, имя которого мне, к сожалению, неизвестно». «Сэр Торвальд! Сэр Торвальд! Для начала уберите руки от меча!» Виктор, сам того не заметив, зажег в глазах глубокие синие огни, роднящие его с последователями Актиона. «На правах хозяина этого дома я прошу вас сохранять порядок и в вопросе проведения этого собрания следовать вашим же священным текстам. Или, если на то нет воли девяти, не пытаться импровизировать и отправить меня в столицу, как изначально и сказал настоятель Меретт. «Да, так явно будет лучше. Простите, господин Виктор, но у меня и правда нет опыта проведения подобных ä, мероприятий, как и у наших братьев по ордену». Мерет склонил голову, додумавшись разделить ответственность с Виктором, который так-то был послушником, а значит, и частью церкви. «Я рад, что мы поняли друг друга, господа». Виктор оперся на стол обеими руками, как бы нависнув над сидящими людьми. «С вашего позволения, я возьму управление в свои руки. Каждый, на кого я укажу, сможет поведать, что ему известно о моих новых обязательствах перед церковью. Если конкретнее, то меня интересует последовательность действий святого сразу после того, как он становится таковым. Настоятель Мерет, начнем с вас». «Благодарю, господин Вектор», — снова вернулся к титулованию настоятеля «Мы, согласно известным мне текстам, благословленного человека должны наставлять самые высокопоставленные служители церкви в регионе. Разъяснение природы сил, установка моральных ориентиров — все то, что в вашем случае, господин Виктор, не имеет смысла. Как аристократы и верные слуга трона вы уже обладаете всем необходимым». Виктор ухмыльнулся и удовлетворенно покивал чем вверг в ужас семерых человек из двенадцати. Видимо, вводились за ними всякие делишки. За этими занятиями святой дожидается прибытия группы сопровождения из Святого Града, куда его забирают для проведения всех положительных церемоний и ритуалов посвящения. Я, как настоятель церкви Торбилиана, уже отправил сообщение в столицу. Я полагаю, что куда проще мне будет отправиться назад под сопровождением наставников от церкви. Они должны прибыть в течение недели-двух, в крайнем случае трех. И то только в том случае, если в дороге им довелось поучаствовать в передряге. Скажите, регламентирован ли как-либо состав группы сопровождения? «Как минимум двое служителей или паладинов церкви, господин Виктор». «Но, как я слышал, за святыми отправляются куда как более могущественные лица. А, как брат по имени Артур, например». Вот уж чего-чего, а -чего, болтать настоятель в силу профессии умел хорошо. Говорил быстро, четко и по делу, насколько в принципе мог. «Что ж, в таком случае наставники церкви должны подойти. В крайнем случае с запрошенной вами настоятель группы можно будет встретиться на полпути». Разминуться в данном случае шансов было мало, так как нормальные дороги в средневековом, пусть и магическом, мире были вещью немногочисленной. Магов, которые могли бы относительно быстро эти самые дороги прокладывать, было мало, и большая их часть либо не поднималась выше второго круга, либо попадала в цепки лапки различных орденов. А уж те гражданским специальностям своих одаренных не обучали, предпочитая максимизировать число боевых магов. У человечества была возможность значительно улучшить свою жизнь, но вот желание этим заниматься у сильных мира сего отсутствовало. И в итоге все имели то, что имели. «Соглашусь, братья, у кого-нибудь есть возражения или дополнения?» Настоятель оглядел всех собравшихся, быстро поумерив энтузиазм. По лицам этих служителей церкви было видно, сколь мало в них желания в принципе участвовать в собрании, всеобщими стараниями, превратившимся в фарс. «Тогда я считаю, что на этом собрании можно считать законченным». Настоятель Мирет еще даже не закончил, а его коллеги уже начали вставать из-за стола и обмениваться едкими комментариями. Парочка индивидуумов даже посчитала возможным прокомментировать жуткость святого, который как зыркнет, так штаны наложить хочется. Виктор это слышал, но ничего предпринимать не стал. Только посмеялся про себя, да покачал головой. Людей формируют окружение, а церковные служители, родившиеся и всю жизнь прожившие в селениях на пару тысяч человек, в лучшем случае, без возможности общаться с кем-то извне, полностью соответствовали образу типичного простолюдина. Для них самих такое поведение было абсолютно нормальным, и обижаться на это проклятый считал занятием крайне глупым. Потому в скором времени все церковники беспрепятственно покинули поместье, унеся с собой заранее подготовленные дары, всякую всячину, которую изначально планировалось вручить. Никто ведь не знал, что собрание окажется абсолютно бессмысленным, и из полезного принесет только кипу разной степени достоверности слухов, а за услуги, даже обязательные, было принято платить. Вот и стали церковники немного богаче и довольнее жизнью, ничего, по сути, не сделав. Но Виктор этому, пожалуй, был даже рад. Ведь таким образом час x съехал на полтора-два месяца вперед. Есть время выдохнуть и обмозговать происходящее понять, что вообще происходит и чего ожидать. Суматоха и спешка проклятого только бесили, в отличие от размеренного, основательного подхода к решению каких-либо вопросов. И нередкие спонтанные озарения с экспериментами это только подтверждали, будучи теми самыми исключениями из правил. «Где разместили гостей?» — обратился Виктор к подвернувшейся под руку служанке, решив этим же днем переговорить с линет а с самого момента своего прибытия обреталась в поместье но до поры занималась своими делами то ли ей так отец приказал то ли она сама окинув взглядом распорядок дня третьего сынографа решила ему пока не мешать второе было маловероятно но в обретении людьми благоразумия виктору хотелось верить так же как маленькому ребенку хочется верить во всеобщее благо в южном крыле третий этаж молодой господин вас проводить я сам «Уж в родном доме-то не потеряюсь!» И усмехнулся, заставив девчушку чуть вздрогнуть. К слову о девчушках, сегодня в его покое должна была наведаться леса, так что задерживаться с делами точно не стоило. Поднапрячься и решить все вопросы раньше о расчетных сроках было задачей сложной, но возможной. И даже время на дополнительную медитацию Виктор не собирался оставлять попытки найти ману изнанки останется, если постараться». Подобравшись, проклятый мазнул взглядом по отполированной яшме, украшающей коридор, и быстрыми, широкими, энергичными шагами двинулся вперед. Одно стоило признать точно. С удвоившимся резервом маны он чувствовал себя не то чтобы всемогущим, но крайне сильным точно. «С гратом, что ли, клинки искрестить?» Тихо пробормотал проклятый, сворачивая к южному крылу, в котором действительно было чуть больше стражи, чем обычно. Уж за столько-то месяцев стоило подметить появление оной. Клариса учила обращать внимание вообще на все. Но так как Виктору психологически было далеко не шестнадцать, такие навыки он принимал со скрипом. Двадцать семь там, полтора десятка здесь. И вот уже формально проклятого можно чуть ли не сорокалетним считать. «Да, детство отбрасывается, но сколько его там наберется?» За такими ничего не значащими мыслями Виктор миновал несколько постов с рыцарями в повседневной легкой броне, с опозданием поняв, что южное крыло — оно большое. И даже один лишь третий этаж его вмещает двенадцать дверей с огромными покоями за каждой и еще три десятка служебных. Линет прибыла вместе с отцом и парой девушек, их фамилии в качестве сопровождения. Отец, будучи человеком занятым и облеченным властью, давно уехал. И девушек рода с собой тоже захватил. Служанок оставил, это понятно. Но вот вероятность угадать, за какой дверью Линет, если она вообще в своих покоях, а не где-то еще была, ну, один к двенадцати и была. Виктор сделал пару неуверенных шагов, после чего вновь остановился и хлопнул себя по лбу. Линет была одаренной, магом пика первого круга, так что почувствовать ее парень мог с легкостью, да и просто жизнь тоже. Даже странно, что я сразу об этом не подумал. Почему? Мысли в голове начали ворочаться как-то подозрительно медленно, заставив Виктора заподозрить неладное. И непродолжительные измышления, построенные на голой логике, привели его к неожиданному выводу. Совсем недавно ничего сверх, собственно, маны он точно не чувствовал, да и эту самую ману на вкус не ощущал. запомните и попытаться отыскать похожий объект мог, как это было, например, спровожаемое его взглядом в страе почти полгода назад, но не более. На первый взгляд отличия, может, и не столь велики, но на деле они колоссальны. Стоит учесть хотя бы то, что сколь бы глубоко не заглядывал Виктор в своих воспоминаниях, чувство вкуса было с ним всегда. Вот только он им не пользовался, что прямо указывало на отсутствие этой надстройки к шестому чувству, как проклятый иногда мысленно называл восприятие. Диссонанс, захлестнувший парня с головой, быстро сменился пониманием. Божественная мана поработала еще и над восприятием. Не улучшила его, добавив что-то новое а разблокировало то, что было присуще ему изначально. Или это постаралась мана с изнанки, сотканного из маны отражений реального мира, в котором способность чувствовать вкус может быть необходимой для выживания. Виктор чертыхнулся прямо перед дверью, за которой ощущалось четыре источника жизни. Одна из этих искр была, помимо всего прочего, окружена маной, И с предельно высокой вероятностью носила хорошо знакомое проклятому имя. «Так, нужно поторопиться, а то можно и до вечера здесь застрять», прошептал Виктор себе под нос перед тем, как постучаться. Определённо, Линет его на сувениры разберёт, как только парень лично подтвердит, что он теперь тварь крылатая, якобы благословлённая. Шутка ли? Девчонка почти четыре месяца держалась от него на расстоянии а теперь виктор сам к ней нагрянул то и оно